Глава девяносто «Выкладывай, Гарит», — велел Макс взмахом руки, указав на свободный стул. «Стоит ли? Сплошные догадки, ничего достовер, не борочь мне голову! С ума сойти! И это наш флегматичный папаша Вейдер? Уж сорвется, так сорвется!» «Ладно, как скажете. Итак, обо всем по порядку. Джеррис Дженнард — подсадная утка, часть хитроумного плана». Один из целой толпы уток, которых волки подсаживали в богатые семейства. Они охотились за деньгами, не более того. И на тая наехали именно волки. Если желаете, можем устроить очную ставку в тюрьме. Я уверен, он опознает кое-кого из арестованных. Джерис узнал, что Алекс обратилась за помощью ко мне и немедленно известил своих дружков. А дальше было вот что. В один прекрасный день волки столкнулись с драконами, которых помнили еще по Канторду, столкнулись и запросили подмоги. Или просто попытались нанять драконов. Но у тех были собственные планы. Волки думали, что они используют драконов, а на деле все было наоборот. Это драконы использовали волков. И как раз драконы выбрали Вейдеров своей основной целью. Когда Дженнерт сообщил, что Алекс ходила ко мне, Наши злодеи провели разведку и решили, что я представляю некоторую опасность, после чего попытались отвлечь меня, заманив в движение за права человеков. Попробовали завербовать меня, как уже завербовали часть работников на пивоварне. Стоило мне появиться у тебя, Макс, драконы оповестили оборотней, и те прислали ударный отряд из своего логова на пивоварне Лампа. У них ничего не вышло». И тогда Дженнард пометил одежду, которой его босс оделил потрепанного Гаррита. Остальное вам известно, хотя бы в общих чертах. Манвил Гилби поворошил угли в очаге. Макс зябко поежился. Видно, он так нервничал, что постоянно мерз и задумчиво проговорил. «Значит, волки и драконы использовали друг друга. Волкам требовались деньги, а чего добивались оборотни?» им была нужна пивоварня в рабочем состоянии? Зачем не знаю, сам пока не понял. Может их жажда замучила? Сдается мне, это всего лишь догадка, подкрепленная только чутьем, что за всем стоит славе дуралейник. И он замешан в происходящем, по самое, не балуйся. Признаюсь, мое предположение основывалось отчасти на загадочном, мягко выражаясь, бездействии покойника, продолжавшемся по сей день. Еще, Я думаю, что того, кто возглавляет волков, шантажом убедили встать на сторону драконов. Иначе откуда все неувязки и мелкие стычки? По-моему, этот таинственный кто-то вернул в город Садлера с красками, чтобы разобраться с шантажистами. Но тут появилась Белинда, что изрядно осложнило дело. Ведь она спит и видит, как бы пустить эту славную парочку на фарш. И наш многомудрый волк вознамерился упростить жизнь себе и своим приятелям, покончив с Белиндой и со мной. Он натравил на нас Садлера и Краска, но забыл предупредить союзников, которые тоже собирались устроить засаду, но попозже. Эки из меня оказывается ловкий теоретик. Скорее всего, половина моих рассуждений вилами по воде писана, но даже если так, наплевать. Главное – уверенность в себе. После вечеринки и столкновения с оборотнями Дженнер вдруг сообразил – что волков бессовестно надули. Ночью он ускользнул из дома, чтобы поднять хай по этому поводу, но его не пожелали слушать. Раздосадованный, возможно, преследуемый, он вернулся домой, и у входной двери Тай с Лансом застали Джериса врасплох. И завертелось, с того самого дня все разладилось и у волков, и у драконов. Между тем, никто из замешанных в этой бодяге не проявлял особого интереса к разговору по душам с вашим покорным слугой. У всех, включая тебя, Макс, имелись свои собственные дела, которыми вы не желали поступаться. Правда, каждый открывал мне некую любопытную подробность, чтоб я мог при случае укусить кого-нибудь другого. Не знаю, что нашло на тебя, босс. Может, тебе просто не хотелось видеть в своем доме парня с грязью под ногтями? Небось, боялся, что я всех твоих гостей перепугаю. Ты меня обидел, Макс, но я переживу конце концов, это твой дом, твоя вечеринка, твои деньги». Макс метнул взгляд на Гилби. «Ага, вот пока кому палка плачет». «А ты знаешь, кто этот тайный злодей?» — спросил Гилби. «Догадываюсь, но наверняка не скажу. Но если все пойдет как задумано, кто-то непременно ткнет в него пальцем и крикнет «Он меня заставил». Гилби вновь поворошил уголья. Макс задумчиво глядел в камин». «Думаю, на сегодня достаточно», — заявил я. «Хватит слов. Пора и делом заняться».